На острове. Глава первая. Рейсовый пароход, на котором приехал ревизор Забавин, низко вибрирующе загудел и, разворачиваясь, заваливаясь на правый бок, пошел дальше к глухим северным становищам. А Забавин даже не оглянулся на него, так надоел ему за трое суток этот грязный белый пароход, грохот лебедок на стоянках, гул моторов. Чем больше ездил Забавин по северу, тем привычнее и скучнее ему становилось. Давно перестал он замечать красоту мрачных скал, красоту моря и северной природы, хотя когда-то очень все это любил, и теперь в Карбасе, раздраженный, небритый, он не обращал внимания ни на странные очертания острова, похожего на сгорбившегося, уткнувшегося в воду зверя, ни на темно-зеленые камни под водой, ни на веселые разговоры вокруг, а хотел только скорее очутиться на берегу в теплой комнате. Когда Карбас... Пробравшись возле многочисленных котеров мотодор и ботов, пристал к деревянному пирсу, Забавин первый выбрался на берег и потопал ногами с наслаждением, чувствуя твердую землю. На пирсе было тесно от громадных тюков высушенных сиреневых и бурых водорослей, от бочек с цементом, труб, рельсов, пачками ржавеющих возле стен низкого склада. Пахло очень сильно и дурманище водорослями и послабее рыбой, канатами, нефтью, досками, сеном, морем.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 и совершенно лишних, ненужных ему жалко было смотреть. Забавин поморщился, вздохнул, спросил у рабочих контору. Ему показали, он пошел прямо туда, уже ни на что больше не глядя, думая только о том, как бы поскорее лечь спать. В последнюю ночь на пароходе он почти не спал. Ему отвели комнату, и он хорошо выспался. А проснувшись, побрился, смочил голову одеколоном и тщательно до блеска причесался.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 с глубокими складками на сизах, склеротических щеках, он всюду сопровождал Забавина, колыхаясь, тяжело ступая своими тумбообразными ногами и мучаясь одышкой. Рядом с огромным директором Забавин худощавый черноволосый в модных узких брюках казался подростком и, чувствуя на себя взгляды молодых работниц, делался все холоднее и деловитее.